Это последние слова моего отца, занесенные в бортовой журнал Остальные страницы вырваны Я тоже сижу в ракете и читаю, как кто-то другой, то есть он, сидел в ракете и летел Значит, он сидел и летел А я тоже сижу и лечу Так кто же, собственно, сидит и летит? А вдруг меня-то как раз и нет? Но бортовой журнал сам себя не может читать Значит, все-таки я существую, раз читаю его. А если все вокруг подставное, вымышленное? Странные мысли. Допустим, он не сидел и не летел. Но я-то по-прежнему сижу, летя, то есть э, лечу, сидя. Это полностью достоверно. Так ли? Всего достовернее то, что я читаю о ком-то, кто сидит и летит. А вот насчет моего собственного сидения и полета... Как в этом удостовериться? Комнатка обставлена довольно убого, не комнатка, а коморка. Должно быть на средней палубе. Но на чердаке у нас была точно такая же. Впрочем, достаточно выйти за порог, чтобы убедиться, иллюзия это или нет. А если все же иллюзия, и там ее продолжение, значит решающего доказательства нет? Ни за что не поверю. Ведь если я не лечу и не сижу... А только читаю о том, как он летел и сидел Причем на самом деле и он не летел То значит я иллюзорно воспринимаю его иллюзию То есть мне кажется, что ему что-то кажется Или может мне кажется то, что кажется и ему Допустим Но ведь он писал еще о чужаке, который летит верхом на метеорите С тем, пожалуй, дело хуже Мне кажется, что ему казалось, будто бы тот сидит верхом а если тому тоже только казалось, тут уж никто ничего не поймет. Голова разболелась, и снова, как вчера, как позавчера, лезут в голову мысли о епископах, о фиолетовых сутанах, о сизых носах, о фиалковых очах, голубом Дунае и лиловой телятине. Почему? И знаю, что в полночь, когда я прибавлю скорость, буду думать о глазуне с большими желтками, о моркови, о меде, о пятках тети Марии, как в прошлую и позапрошлую ночь. Ах, понял, это феномен смещения мыслей. Сперва в ультрафиолетовую, а потом из-за разлития желчи в инфракрасную область спектра, психический эффект Доплера. Очень важно, ведь это и есть доказательство того, что я лечу. Доказательство, основанное на движении». «Демонстратио экс-моту», как говорили схоласты. «Значит, я и вправду лечу». «Так, но ведь кому угодно могут прийти в голову яйца, пятки, епископы. Это не строгое доказательство, а лишь допущение. Что же остается? Целепсизм? Только я один существую, никуда не летя». «И значит, не было ни Анонимуса Тихого, ни Эстебана, ни Светомира, не было Бартоломея». Евсевия, космоциста И я никогда не лежал В ящике отцовского секретера А отец никогда не летел Оседлав деда Арабеуса Нет, невозможно Не мог же я просто из ничего Извлечь такую кучу людей И семейных историй Экснихило Нихильфит nihil Из ничего ничего не возникает Выходит, семья была Она-то и возвращает мне веру в мир И в этот полет с его неисповедимым концом Все спасено благодаря вам, мои предки Скоро я вложу эти исписанные странички в пустой кислородный бочонок И брошу за борт в кучину Пусть плывут они в черную даль Ибо навигары не эст А я, который уж год лечу и лечу